Глава, 7 Имя и эмблема. В большинстве индоевропейских языков слово «волк» связано с корнем, обозначающим свет и свечение. С точки зрения языка, волк — это прежде всего существо, связанное со светом. Пара глаз, взгляд, который видит и сверкает в ночи, а не шкура, хвост, морда или большие зубы. Отсюда проистекают все верования, которые подчеркивают роль взгляда. О них мы уже рассказывали. Этим же объясняется и связь волка с двумя светилами — Солнцем и Луной. В греческой мифологии волк — атрибут Аполлона и протеже Артемиды. В нордической мифологии волк, в конце концов, пожирает эти два небесных тела. Отметим, что латинское название лиса, вульпес, из которого происходит французский гупель, восходит к тому же корню. Он — тоже животное, видящее в ночи. В древних языческих обществах Северной Европы и Германского мира Имя волка, в отличие от имен других животных, не следует упоминать в суе «беспечно» или «равнодушно». Напротив, его нужно произносить с осторожностью, уважительно, а лучше даже и вовсе избегать его употребления, заменяя образными выражениями, иногда используя перефразы. Для охотников, воинов и крестьян волк — необычное животное. Он — инфернальное существо, которое не любит, когда упоминает его имя, и злится, если этот запрет нарушают. Этнологи-лингвисты уже давно интересуются животными и растениями, например, деревьями, чьи имена в том или ином обществе оказываются под полным или временным запретом. Подобные животные всегда наделены символическим смыслом. В северном полушарии чаще всего под запретом оказываются имена двух животных — медведя и волка. Медведя, потому что он оказывается больше, чем просто животным. Он также древнее божество или предок человека. Волка, поскольку он воплощает дикого зверя как такового. Это существо, селяющее страх и играющее роль посредника между здешним миром и силами зла. С другой стороны, по всей Европе общеупотребимое имя волка повсюду оставило следы в топонимике. Не столько в названиях крупных и не очень городов, сколько в названиях деревень и достопримечательных мест. Такие топонимы встречаются в огромном количестве, что оказывает на роль, которую это животное с давних времен играло в жизни, страхах и воображении сельских жителей. Средневековому христианству, которое переименовало столько приходов, чтобы вытеснить языческие верования и суеверия, связанные с прежними именами этих мест, не столь хорошо удавалось бороться с топонимами и названиями примечательных мест, употреблявшимися в местных наречиях и только устно. Хотя и чуть реже, но все-таки очень часто от имени Волка образованы фамилии. Вместе с лисом, вороном, петухом, валом, овцой и некоторыми другими животными волк фигурирует в числе главных персонажей антропонимии как во Франции и в Британии, так и в соседних странах. В Италии, в Испании и Португалии, в Бельгии, в Венгрии, в Польше, в Ирландии, в Шотландии. Разумеется, не стоит забывать о множестве склонений и орфографических вариаций имени Вольф в Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Англии и Скандинавии. При этом в геральдическом бестиарии волк встречается не так часто. Быть может, всё дело в том, что гербы появляются слишком поздно, в середине XII столетия, чтобы волк мог стать в них фигурой первого плана. А может быть, дело в том, что связанная с ним негативная символика мешала использовать его в рамках системы знаков, где животное выступает своего рода талисманом. Сила и свирепость волка вполне могли вдохновить какого-нибудь яростного воителя феодальной эпохи. Однако выбор гербовых фигур — дело коллективное, а не индивидуальное. Герб — это эмблема семьи. Разумеется, волк встречается в геральдической фауне, однако он, в отличие от льва, не играет в ней главенствующую роль. Да и на щите фигурирует реже, чем орел, леопард, кабан, медведь, олень, не говоря уже о единороге и грифоне. Чаще всего волка можно увидеть на гербах из Навары и Галисии. Дело тут не столько в особенностях местной фауны. Волки в большом количестве обитают в лесах Северной Испании, сколько в распространенной по всей Европе практике выбирать в качестве гербовой фигуры то животное, название которого вступает в словесную игру с именем семьи. Такие гербы называют гласными, говорящими. Патроним «Лопес» и его производные были чрезвычайно распространены в Наварии и соседних регионах, а потому на местных гербах часто можно видеть волков. В других местах они не столь распространены, но если встречаются, то, как правило, именно в качестве говорящих фигур. Волк на щите может изображаться шествующим горизонтально, вздыбленным, стоящим на задних лапах, прыгающим в момент прыжка в сторону жертвы, или же представлена только голова, обращенная анфас с новостренными ушами и глазами в виде двух косых или вертикальных щелей. Стилизованные изображение волка — это прежде всего голова и взгляд. Эмблемы эпохи Возрождения и периода Барокко не привносят ничего нового в традицию символического изображения волка. Последнее сложилось очень давно, и Геральдика нисколько ее не поменяла. Иконология XVI-XVIII веков продолжает видеть волке символ грубой силы, жестокости и прожорливости. Она изображает его символом, держащим в пасти ягненка или гуся, которого он только что утащил и готов растерзать. Волк — это главный враг невинности, хрупкости и доверчивости. К тому же он обязательно атрибут бога Марса, который редко упоминался в Средние века, но часто фигурировал в живописи и гравюре нового времени в связи со вновь появившимся интересом классической мифологии. Наконец, волк — один из многочисленных атрибутов ярости, в богатом бестиарии которой он соседствует с медведем, кабаном, быком, китом, львом, петухом и даже робким ежом, который, разозлившись, ощетинивается колючками. В мире эмблемы символов волк вновь начинает цениться главным образом в нашу, современную эпоху, которая закрывает глаза на большинство его негативных черт и выдвигает на первый план его силу, выносливость, настойчивость, решимость и даже непобедимость. Так он появляется на майках спортсменов, эмблемах команд и клубов в качестве логотипа того или иного спонсора. Кроме того, его можно увидеть на значках скаутов, имитирующих военные знаки отличия и заставляющих вспомнить о книге «Джунглей» 1894 года Рэдьярда Киплинга. Как бы то ни было, сегодня «Волк» встречается главным образом на логотипах коммерческих компаний, где в соответствии с геральдической традицией зачастую изображена только голова, повернутая анфас, а из его глаз словно вырывается пламя. Здесь он служит символом энергии, жажды свободы, живости ума, доверия к инстинктам, равно как и большой сообразительности умение решать проблемы сообща, стратегически и деликатно. конечно, при условии, что мы готовы прислушиваться к завлекающему словоблудию маркетологов и специалистов по рекламе. Как получается, что серьезные и амбициозные компании готовы платить безумные суммы за логотип в виде обыкновенной волчьей головы, получая в придачу подобные пустословия? Это остается тайной за семью печатями.